Акции же неразрешенные. Чего вы жалуетесь? Нельзя участвовать в неразрешенных акциях. Всех участвующих в неразрешенных акциях можно привлекать к административной и уголовной ответственности. К ним можно применять физическую силу, специальные средства и по необходимости оружие. Такие аргументы используют даже некоторые адвокаты. Это ошибка. Антиутопическая ситуация, описанная в скотном дворе Джорджа Оруэлла, толкование изложенных в заповедях Максим, позволяет радикально менять их смысл. Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие. В этой дописке после «но» вся суть. Старая Максима — животные глупы, забыто. Единственно верной становится новая Максима — животные доверчивы и ленивы. Обвинительные юридические акты по административным и уголовным делам дублируют те самые Оруэловские дописки, федеральные и региональные законы, прямо ограничивающие действия Конституции и правоприменительная практика, игнорирующая положение о прямом действии положений Конституции и превалировании международных договоров над законом Российской Федерации.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 Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование. Статья 55. Третье.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 Статья 11 Конвенции 1. Каждый имеет право на свободу мирных собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов. 2. Осуществление этих прав не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности и общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков и преступлений для охраны здоровья и нравственности или защиты прав и свобод других лиц. Настоящая статья не препятствует введению законных ограничений на осуществление этих прав лицами, входящими в состав вооруженных сил, полиции или административных органов государства. Является Россия и участником Международного пакта о гражданских и политических правах, далее МПГПП, который ратифицирован указом Президиума Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 года. Статья 21 МП ГПП. Признается право на мирное собрание. Пользование этим правом не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах государственной или общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц. Организация и проведение мирных собраний в России регулируется федеральным законодательством, в частности федеральным законом номер 54 ФЗ от 19 июня 2004 года о собраниях митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, далее закон о собраниях и региональными законами. Суть этого закона, как и заповедей Оруэлловского скотного двора в псевдологических играх поздних редакций, в целом право на свободу собраний как конституционную ценность законом декларировано, но введены ограничения в виде процедур своеобразных переговоров, закрепленных в статье 12.2. Фактически это и есть подмена типов правового регулирования от дозволения «имеешь право» до разрешения «имеешь право с моей санкцией». Такие подмены вполне пригодны к употреблению. Люди, если долго им повторять, что акция не разрешена, перестают размышлять о том, что подобные собрания их право и разрешение не требуют. Силовые элиты, обслуживающие власть, в свою очередь получили средства подавления любого, даже абсолютно мирного и конституционного протеста с одним обоснованием «не позволено». Доклад Международной комиссии о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года. Таким образом, процедура, предписанная статьей 12.2, в действительности означает «соглашайтесь или уходите». И либо организаторы соглашаются с предложениями властей, либо лишаются возможности провести мероприятие. Эта интерпретация напрямую следует из статьи 5.5 «Закона о собраниях» которая определяет, что организатор публичного мероприятия не вправе проводить его, если с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления не было согласовано изменение по их мотивированному предложению места и или времени проведения публичного мероприятия. Стоит принимать во внимание, что власти обладают значительной свободой действий по определению времени, места проведения мероприятия, так как закон предусматривает расширительное толкование этих положений. Далее, несмотря на то, что организаторы могут обжаловать любое решение властей о проведении публичных мероприятий в суде, статья 19 закона, В реальности это право является скорее иллюзорным, так как нет почти никакого шанса на то, что удастся получить решение суда до предполагаемой даты проведения мероприятия. Таким образом, сложившаяся практика значительно отличается от типичной системы уведомления и подтверждения, так как возможность изменения времени места проведения мероприятия де-факто дает властям способность разрешить или запретить любое публичное мероприятие. Во многих судебных делах, в частности в деле Алексеева против России, было доказано, что сложившаяся система является несовершенной и приводит к нарушениям права на свободу собраний. Именно поэтому в своем заключении в марте 2012 года Венецианская комиссия предложила изменить это. В деле Чеботарева против России организаторам было дважды отказано в проведении демонстрации в центре города. Вместо этого власти предложили им провести пикеты достаточно далеко от центра, предоставив аргументы о возможных волнениях в связи с проведением мероприятия, которые, однако, впоследствии не подтвердились. Соответственно, Комитет по правам человека ООН обнаружил нарушение статьи 21 пакта, так как посчитал, что причины, указанные властями, не содержали в себе достаточных оснований на то, чтобы ограничить право на свободу мирных собраний. Проблема согласования места для мероприятия являлась также предметом рассмотрения в деле «Берладир и другие против России», в котором власти не согласились с предложенной площадкой проведения мероприятия Напротив здания мэрии Москвы. Организаторы, в свою очередь, не согласились с местом, предложенным властями, так как оно не соответствовало заявленным целям публичного мероприятия. Вместо этого они решили провести пикет на Тверской улице и подали об этом соответствующее уведомление. Однако из-за того, что не было получено какого-либо ответа на предыдущее предложение о другом месте времени, власти объявили пикет незаконным и решили его разогнать. Европейский суд, принимая во внимание пределы усмотрения национальных властей по оценке ситуации в данном вопросе, принял решение, что не было нарушения статьи 11. Однако судьи Важич и Ковлер заявили отдельное мнение о том, что нарушение 11 статьи имело место. Они также предположили, что российское законодательство может быть рассмотрено как один из методов регулирования мирных собраний с точки зрения его применения. В данном случае излишне широкое толкование применения закона привело к нарушениям права на проведение мирных собраний. Цель подобного регулирования для власти очевидна — не допустить нежелательное мероприятие либо получить, пусть и неправовые по сути, но легалистически обоснованные инструменты силового реагирования на участников акции. Силовики и судьи обходят доводы об отсутствии необходимости получать разрешение на мирные собрания. Именно работа на практика привлечения к ответственности не только за участие в акциях и их организацию, но и за отказ выполнять требования о прекращении подобных действий. Пункт 28. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 года, номер 28, о некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел и дел об административных правонарушениях, связанных с применением законодательства о публичных мероприятиях. Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 20.2 КОАП РФ, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, образует невыполнение или ненадлежащее выполнение организаторам публичного мероприятия обязанностей, установленных частью 4 статьи 5 закона о публичных мероприятиях, за исключением случаев, предусмотренных частями 2-4, 7-8 статьи 20.2 Коап РФ. Невыполнение или ненадлежащее выполнение указанных обязанностей Может выражаться в том числе В необеспечении соблюдения условий проведения публичного мероприятия, Указанных в уведомлении о проведении публичного мероприятия Или измененных в результате согласования с органом публичной власти» В «Непредъявлении участникам публичного мероприятия Требований о соблюдении общественного порядка И регламента проведения публичного мероприятия О прекращении нарушения ими закона» В непринятии мер по приостановлению публичного мероприятия или его прекращению в случае совершения участниками такого мероприятия противоправных действий. В отсутствии отличительного знака организатора публичного мероприятия, нагрудного знака депутата, за исключением случая проведения пикетирования одним участником. Позиции судов в России по делам, связанным с мирным протестом, консолидированы. Положения Конституции и международных договоров России воспринимаются менее значимыми, чем законодательство регламентирующие мирные собрания. Подмену в этом законодательстве типов правового регулирования и введение разрешительного порядка реализации конституционного права на мирные собрания граждан российские суды игнорируют. Но также последователен в своих позициях ЕСПЧ. Рассмотрим их тезисно. Задержание и статья 11 Конвенции «Право на свободу собраний и объединений». Несмотря на то, что российское законодательство позволяет признать публичное мероприятие несанкционированным, ЕСПЧ считает, что полиция имеет право вмешаться в осуществление гражданами права только при наличии осязаемой общественной потребности. Для того, чтобы признать вмешательство оправданным, национальные суды должны оценить реальный риск, который заявители и группа людей, куда они входили, представляли для общественного порядка и безопасности дорожного движения, на который ссылались власти, и была ли, соответственно, необходимость разгонять их Навальный и Яшин против России. Наказание, назначенное за участие в несанкционированном публичном мероприятии, должно быть пропорционально общественной опасности деяния. Таким образом, административный арест едва ли может быть пропорциональным наказанием Каспаров и другие против России. Несанкционированность митинга не дает права полиции его разгонять, если он проходит мирно, без применения насилия. Суд требует, чтобы органы власти проявляли надлежащую степень терпимости к мирным собраниям. В случае, если полиция разгоняет мирный митинг в отсутствии осязаемой общественной потребности, страной-участницей нарушается статья 11 Конвенции Навальный и Яшин против России. Задержание и статья 6 Конвенции. Право на справедливый и беспристрастный суд. По общему правилу, статья 6 распространяется на рассмотрение дел в уголовном процессе, Однако в случае, если наказание за административное правонарушение по своей строгости сопоставимо с уголовным наказанием, статья 6 распространяется и на дела об административных правонарушениях, критерий Энгеля. Таким образом, в случае, если за участие в несанкционированном митинге назначено наказание в виде административного ареста, на Национальный суд распространяются все требования статьи 6 Конвенции в том числе право на защиту, право на вызов и допрос свидетелей, представление иных доказательств, право быть незамедлительно и подробно уведомленным об обвинении. Также на решение суда распространяются требования о мотивированности решения и иных судебных постановлений. Задержание и статья 5 Конвенции «Право на свободу и личную неприкосновенность». По мнению ЕСПЧ, период доставления задержанных в отделение полиции также должен засчитываться в срок административного задержания. Однако в рамках сложившейся практики в России это время никак не фиксируется и не документируется, что является нарушением статьи 5 Конвенции «Навальный и Яшин против России». Ничем не задокументированное и не зафиксированное нахождение задержанного в автозаке или отделе полиции является нарушением права на свободу и личную неприкосновенность, Соколов против России. Незафиксированного содержания даже в течение нескольких часов достаточно для нарушения статьи 5 Конвенции, Белоусов против России. Задержанием и статья 3 Конвенции, запрещение пыток. Длительное содержание в камерах отдела МВД с бетонным полом, без окон, санузла, мебели и матрацев, а также без доступа к еде и воде, является унижающим достоинство обращением и признается нарушением статьи Третьей Конвенции. Отсутствие санузлов, их изолированности, отсутствие окон, кроватей, систем вентиляции, переполненность камер, нарушение статьи Третьей Конвенции «Ананьев против России». Содержание в металлической клетке во время судебного заседания является унизительным и бесчеловечным обращением в отношении подсудимого, что нарушает статью третью конвенции, Свиноренко и Сляднев против России. То же касается и стеклянных аквариумов, Алехина и другие против России. Дело пусирает. Анастасия Сиротина, юрист благотворительного фонда помощи осужденным и их семьям «Русь сидящая». Судебное разбирательство по административным делам, касающимся митингов, поставлено на конвейер. Судьи не удовлетворяют ходатайства не обеспечивают явку свидетелей, их совершенно не интересует обстоятельства дела. Был наказ сверху, они исполняют. Порой доходило до смешного. Молодой человек, уроженец Украины, житель Севастополя, он далек от политической жизни, знать не знает ни о каких митингах. 27 июля стало первым днем его выхода в свет. Хотел Москву посмотреть, приехал в центр и через несколько минут оказался в автозаке. На вопрос судьи о причине его нахождения в злополучном месте отвечает, что не то что не знал о митинге и о запрете его проведения властями, он даже адрес, где находился, назвать не может. Оштрафован, теперь жаждет обжаловать. Стало интересно, что в стране происходит. На фоне игнорирования российской судебной системой обязательств страны по международным договорам, ЕСПЧ вновь подтвердил свободу мирных собраний в решении по кейсу «Рябинина и другие против России», вынесено 2 июля 2019 года. «Суть кейса предельно банальна для России новейшего времени». Префектура Центрального административного округа Москвы не дала согласия на проведение 3 сентября 2006 года пикета в память о трагедии в Беслане. Но заявители пикет провели и были подвергнуты административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 20.2 «Коап» нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Один из заявителей, Лев Пономарев, кроме того, был привлечен к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КОАП «Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции». ЕСПЧ в своем решении сослался на прецедент по делу Лашманкина и других, где выразил позицию по вопросу уведомления о проведении публичных мероприятий. По поводу соблюдения статьи 11 конвенции суд отметил, «Вмешательство в право заявителей на свободу собраний выразилось в том, что органы власти отказали в согласовании места собраний, времени или способа проведения публичного мероприятия и предложили альтернативные варианты, не отвечающие целям собраний». Соответствующее законодательство Российской Федерации позволяло властям страны делать мотивированные предложения организаторам об изменении места, времени или способа проведения публичного мероприятия. Нормы российского законодательства, регулирующие полномочия по предложению смены места, времени или способа проведения публичных мероприятий, не отвечали конвенционному требованию к качеству закона. Сроки публичных собраний, проводимых в целях выражения определенных мнений, могут иметь решающее значение для их политического и социального веса. Если публичное собрание было организовано, когда общественный вопрос утратил значимость или важность в текущей социальной или политической дискуссии, воздействие собрания может серьезно уменьшиться. Автоматическое и негибкое применение сроков уведомления о публичных мероприятиях без принятия во внимание публичных праздников или спонтанного характера мероприятия не было оправданным. Кроме того, власти не исполнили обязательства обеспечить, чтобы официальное решение, принятое в ответ на уведомление, заявители получили в разумный срок до наступления запланированного мероприятия, таким образом, чтобы гарантировать право на свободу собраний, которое было бы практическим и эффективным, а не теоретическим или иллюзорным. Разгоняя публичные мероприятия заявителей и задерживая участников, власти не проявили требуемой степени терпимости в отношении мирных собраний в нарушении требований пункта 2 статьи 11 Конвенции, исчерпывающие позиции, повторившие и закрепившие многократно пройденное».